Глава 20. Эй, человек, отступай к нам, крикнул мне кто-то из гномов. Сейчас примчится альфа, и здесь будет очень жарко. Они так его боятся? Почему бы и не присоединиться, если приглашают? Конечно, мне плевать на Альфу. Подхожу к ним, чтобы показать своё доверие, мол, я мирный, хороший, но не нужно на меня бочку катить. Я постараюсь его слабить. Но на это уйдут все силы. Потом остальное будет за вами, сказал Гномов Мак. Тарг говорит: "Не дури, не поддержал его Дремур, подойдя к нему и положив свою руку на его плечо. Ты измотан, не можешь выжечь тебя. Давайте вместе нападём на него". Если мы нападём все вместе, то шансов выжить у вас будет ещё меньше, скинул его руку со своего плеча Торгольд и сделал пару шагов вперёд, всем видом выражая свою решительность. Я же просто стоял и удивлялся. Как у них тут всё серьёзно? Что такое альфа? Мне стало интересно. Да мне не спешили отвечать, поскольку где-то там шла альфа, то остальные гончие забились по углам и оттуда грозно рычали на нас, но пока не нападали. Не хотят со своего вожака забирать добычу, что ли? Альфа в 10 раз сильнее простой гончей и имеет чудовищную регенерацию. Говорят, что если его разрезать пополам, он восстановится и сможет откусить тебе голову. Даже наши мечи и топоры не могут его легко разрубить. Всё его тело покрыто чешуёй, сравнимой с драконьей или мифрилом. На удивление, это был молодой гном, с которым мы ранее не общались. Он выглядел очень старшим, но страха в его глазах не было, только решимость. Он стоял, хребрёждал Альфу, крепко сжимая свой топор. Может, пойдём и завалим остальных гончих? Зачем терять время? Спустя минуту спросил их. Стоять и ничего не делать мне быстро надоело. Наверное, ты точно пришёл из другого мира, попал в точку Торгвольд. Раз не слышал о Бальфе, и ещё не трясёшься от страха, а я не вижу, чтобы вытряслись, не оставил его слова без ответа. Мы гномы. дал такой ответ, словно это мне должно было всё объяснить. Но видея на моём лице непонимание, пояснил: "Кдомы не умеют бояться. А я человек поимниварк. Я умею бояться, но когда мне страшно, я частенько злюсь, и тогда кто-то умирает. Мне было весело с ними общаться. Они такие серьёзные, но ну прямо как маленькие комбаты. Ещё я бегаю быстро и имею невидимость, так что убежать тоже могу, но всегда возвращаюсь и мщу". Люди в большинстве о своём трусы, так что это не удивительно. Подошёл ко мне парень, которого зовут Болдур. Сейчас он уже не сверлил меня взглядом и не хотел убить, как раньше. Возможно, я стал для них своим. Блин, он точно такой же, как Федя. Мож назвать его Федя младший. Всё же мне стало скучно, и я, выбрав себе одну жертву, стал расстреливать её из лука обычными усиленными стрелами. Тварь рычала и кидалась вперёд, но тоже быстро отступала. Я стрелял по разным частям её тела в поисках уязвимого места. Да так успешно, что она начала кашлять кровью без единой раны. Мои стрелы, кажется, повредили ей что-то внутри своими тычками, но шкура сверху осталась целой. Крепкие гады, однако. А я ещё толком в голову не стрелял. В лоб бесполезно стрелять, это я понял после трёх стрел. В глаз самое то. Очередная гончая умерла мгновенно. "А ты, зверь!" выдал Дримур. в ледяной изыбавы. Мог бы сразу в голову или в ухо выстрелить. Но, блин, зачем он про ухо сказал? Это было моей следующей целью. А теперь выходит, что это не я придумал, а он мне подсказал. Передо мной стал выбор: стрелять в ухо или нет. Продержался я недолго и всё же выстрелил. Стрела, войдя в ужную раковину, пробила мозг, и всё. Нет гончей. Хороший выстрел, похвалил меня Дремур. Ага, лениво ответил я. И задумался, насколько неудобный противник мне попался. Для такого мне нужны стрелы из материала покрепче. Возможно, подойдёт тут мифрил или как там его. Нужно будет побольше усердей в этом мире или узнать, где здесь можно найти хорошие стрелы. Если я их принесу в свой мир, то они, возможно, скоро появятся и на торговой площадке. С другой стороны, стоит ли приносить на землю такие наконечники, которые с лёгкостью пробивают доспехи? Конечно, стоит. Вот сюрприз будет некоторым личностям, которые думают, что имеют непробиваемую кожу. Этот мир уже начинает мне нравиться. Теперь только осталось понять, как выжить из него с максимумом полезностей, начиная от награды за боевых гномов и заканчивая полезным оружием, а возможно, нужными знаниями. Что-то долголь пойдёт. Не выдержит один из гномов. Ждём, сурово скомандовал Дримур, не сводя своего взгляда с тёмного прохода. Человек, сможешь убить остальных, указал он на гончих. Если мы с вами подойдём, они все на нас нападут. Почему тогда вы ждёте альфу? Не проще их всех сейчас перебить? Не могу понять их логику. У Альфа есть гордость. Ещё больше ничего не понимаю. Он приптится за своей стаей и выйдет вперёд, приглашая одного из нас на дуэль. Если увидит, что мы уже сражаемся с его сородичами, то нападёт сразу вся стая. И тогда наждёт мучительная смерть. Странная логика. Он имеет в виду, что мы не успеем перебить всех до прихода Альфы, пояснил мне понятнее Торгульд. "И здесь 132, а мы за всё время убили только 71". Когда он только успел всех посчитать. "Понятно". Гномы стояли в напряжении до такой степени, что казалось, сейчас лопнут. Аэр решил воспользоваться моментом, пока гончие затаились. Как я понял, им такой приказ был дан. Я даже рад такому. Это же бесплатный тир. Похрустел пальцами рук и приступил к делу. Когда знаешь, куда нужно стрелять и чем, дело идёт быстрее. Одна стрела один труп, и это норма. Эти гончие стали для меня некоторым вызовом. Каждый промах это провал. Я старался не мазать и целился не спеша. Давно я не ещё такого, когда нужно быть предельно сконцентрированным и аккуратным. Привык стрелять разрывными или буйством в юге. Конечно, буйство в юге здесь убило бы всех сразу, включая и гномов, но нам нужна филигранная работа. Вот даёт. Если выберемся отсюда живыми, я куплю ему кружечку хорошего пива, услышал хвалебные голоса из толпы гномов. Всего кружку? Эх. Да ты ж лопощё тот. Вот я не пожалею трёх кружек. Здесь у вас а спорт гномов. Нраются мне такие споры, от которых я только выигрываю. Кстати, я никогда не пробовал гномье пиво. Не успел я убить ещё и 20 гномчих, как послышался вой альфы совсем рядом. Вот она. Готовьтесь, команда Олдримур. Смотрю, как они лихорадочно забегали, мне даже стало их жалко. Такие напряжённые, усталые, но гордые и несловленные. Мак вышел вперёд. И приготовился принять вызов Альфы. Он хотел пожертвовать своей жизнью, чтобы дать шанс другим. Не хотелось бы обломать вам удовольствия от грядущей битвы, но можете расслабиться. Не выдержал всё-таки блеск. Смысли, как на придурка смотрели на меня гномы, стоящие рядом. Да хана вашему Альфе, не придёт он. Минут 5 назад Жорик побежал к нему навстречу. Гному переглянулись. Какой ещё Жорик? Зверёк твой? Ага. Переде донеслось жалобная тявкание из завывания. А вот он и нашёл её, с улыбкой сказал я. С каждой секундой шума становилось всё больше, и мне даже немного жаль стало Альфу. Звук был такой, словно громадный алабай рвёт маленького щенка на части. Вот честное слово, невжели могучий гончий может так жалобно скулить? Могучий Дорин, шокированно прошептал Дримур, снимая свой шлем с головы. Что же там творится такое? Думал, что альфа громче кричать не может. Оказалось, я ошибался, а потом ещё два раза ошибался, думая так же. Когда альфа наконец-то затихла, ко мне пришла система. Внимание. Альфа растерзана и убита. Её осталась безжало. Превечение. Не рекомендуется стоять на выходе из горы, стоя в таком ужасе, что прорвёт любой заслон и уничтожит всех на своём пути, лишь бы убраться подальше. Да твою мать. Он что, Каю позвал? Что же там этот мелкий устроил? Внимание. Синий план в смятении и в гневе. Да Жора, блин, нельзя было поаккуратнее. Кажется, нельзя было. Открылся портал, из которого выбрался довольный Жорик, таща за собой мёртвую тушку Гончей. Ух ты. Это что, Цербер? Альфанавит был помнисью дракона с псом. А ещё на нём не было жол места. Настолько изуродовано его тело. Одного глаза нет, язык вырван, хвосты сломаны в трёх местах, причём каждый. Я yeah. кидает он мне тужу под ноги и делает шаг вперёд. Огном отступают назад. Дай. Yeah. Не вопрос. Даже не собираюсь с ним спорить. Заслужил, держи. Протянул ему бургер и потерял жор он на некоторое время. Вот что за мелкий такой. Он бургер ел дольше, чем забивал альфу. Так, медленно и с наслаждением ест, что у самого слюнки потекли. Закинул альфа в интаррь, а потом повернулся к гному. Я же говорил, что Жорр не подведёт, а вы не поверили в пушистого. Гному на это не было что сказать. Внимание! Ваша награда +1 к случайному навыку. Ваш навык выносливость увеличен до 4 уровня. А неплохо, поценил я такой подгон. Сразу стало легче дышать, даже тело как-то изменилось. Усталость пропала, хотя я уже фиг знает сколько часов на ногах. Но «Ну что, бородатая братва? Что дальше будем делать? Обратиться к гномам, которые с удивлением наблюдали за тем, как Жора поглощает бургер. Мои слова их заставили очнуться, и сразу трое бросились ко мне в драку ответить за бородатых. Но Торгульд их успокоил словами, что они и вправду бородатые. Оказалось, что гном гнома может бородатым звать и даже утырком, а вот человек не ни. -ни. какие же двойные стандарты у них, однако. Сообщил, что стая не придёт, и те сразу же расслабились. Побыстрому расправились с остатками гончих, которые слыша звуки избиения альфа, забились в угол и дрожали. А затем гномы поспешили в своё твёрдыню, как мне сообщили. И, конечно же, меня тоже пригласили. Как я говорил, ты теперь друг нашего народа, протянул мне Торгуль свою мозолистую и крепкую руку. Ты желанный гость в наших землях, в которых всегда найдёшь кров и пищу, а также защиту. Судя по всему, это ритуальные слова. Как я понял, крова у них больше нет, и ты тоже. Впрочем, и с защитой тоже беда. Благодарю, и внулому отвечая на рукопожатие. Теперь можно и домой? Нет у нас больше дома, мрачно сказал Дримур и стал поднимать гномов, которые присели отдохнуть. Встаём и идём к нашему Наверное, здесь будет интересная история, я, пожалуй, хочу её узнать. Но вы гномы сейчас не стали разговорчивыми, а наоборот, угрюмыми. Только изредка перекидывались словами по делу. Я не знаю, куда меня вели, но каждый новый проход мне казался одинаковым. И когда я был уверен, что мы ходим кругами, открывал карту и видел, что это не так. Ещё временно мы встречались пещеры со остатками гномий вооружений. Это древнее поселение, которое служило нашим предкам аванпостом, просветила меня Торгольд, увидев мою заинтересованность. Ещё бы я не интересовался. Простая каменная коробка, а когда я её ударил кулаком, ей было по барабану. Тогда я достал кинжал и ударил уже им. Даже зазуб린ня не осталось. А вот кинжал умер, несмотря на второй уровень. Крепкая работа, оценил её по достоинству. Ещё бы хохтнул гном. О гномах множество талантов, и строительство один из них. Я заметил, что они любят поговорить о себе и своих достоинствах. На одном привале подошёл к гному и попросил посмотреть его кинжал, а затем похвалил, что хорошая работа. Тот сразу грудь вперёд выпятил и сказал, что его отец плохое оружие делает. Тут же подбежал его отец и стал говорить, что это даже не кинжал, а так, ножечек. Настоящий кинжал у него остались дома, где бы это там ни было. Минут 5 слушал, как он распыляется, а потом всунул мне в руки свой меч. Он не имел никакого уровня, но качество, я никогда не видел ничего похожего. А вот про луки я зря спросил. Столько матов я давно не слышал. Тут даже прапор проиграет. Луки это оружие для наухих и бла-бла-бла. Настоящий гном, по его словам, должен всегда иметь добрый топорик, которым легко можно черепушку снести или бросить в спину убегающему человеку. И вдовесок к своим словам бросил его в стену пещеры. Удивительно, но он там застрял. Странные гномы. А ещё они опасаются Жору и даже делятся с ним едой. Он просто подошёл понюхать, что они едят, а те возьми, и сразу насыпали ему целую миску. Правда, одной миской они не обошлись. Путь наш был не близок. И даже я стал уставать. Периодно ещё подземелье давило на меня, зато Жорику было весело. Однажды на нас напали странные жуки с острыми длинными рогами, а размерами они были почти с крокодила. Мне так и лень было сражаться, и я отправил Жору. Гномы были не против, да и жуков всего трое. Мелки настучал им по панцирям, пробив их по одному и открутил рога. Двое других под ранком после такого отступили сами. Но Жоре было мало. Он догнал их, а затем принёс мне голову одного. Мой маленький коллекционер. Вот она. Опоистил всех, что мы пригбыли дремур. Я плёлся в конце отряда, чтобы никого не сожрали чисто случайно. Я не видел пока что там, но мне стало интересно, и я блинками помчался вперёд, зайдёс за угол, яхнул. Красота неописуемая, вот что я вижу. Огромное Нет, даже исполинская стена до самого потолка пещеры, в которой было не меньше 10 м, в стене находились сотни бойниц. По центру были ворота в 3 м высотой, а по бокам от них стояли две сотни гномних воинов, которые опирались на двусторонние секиры и напряжённо смотрели вдаль. Не знаю, штурмовали ли когда-то эту стену, но мне кажется, что это бесполезное дело. Такую проломить даже кайя не сможет. Вот если несколько кай Я даже не так уверен. Здесь была не только мощная стена, но и вся пещера была прилично облагорожена. Хотя везде лежал большой слой пыли и мелкой крошки. На полу массивные плиты, на стенах аккуратная кладка, и везде стояли разнообразные статуи, выдолбленные прямо в них. Ещё по всему периметру размещены огромные каменные чаши, в которых когда-то горел огонь, освещая всё вокруг. Вижу, ты впечатлён. подошёл ко мне Торгульд. Это наследие давно заброшено нашим народом. С тех пор, как мы вышли из этих пещер, прошло много циклов, и с годами сюда перестали захаживать живые, а мёртвые. Вот мы сейчас и узнаем, кто поселился в городе. В городе? Выходит за стеной целый город. Удивительно. Я теперь хочу себе такой же в горе. Вик нас кто найдёт, и такое место можно сделать запасной базой на случай, если всё пропало. Запас еды и материалов. Сколько можно сделать всего, да только где на это всё взять силы и время? Эй, система, и просто девушка. Не хотите в аргу подкинуть этот город? Хотите? Я любое испытание пройду. Могу свергнуть правителя в одном из миров или уничтожить в одиночку великое войско, только не очень большое и сильное, луч отряд. мыслино обратился сам к себе, а там уже кто надо услышит, я был в этом уверен. Ответа мне не дали. Обидно и ожидаемо. Дорогу к воротам мне компания состояла Торгульт. Он и посвятил меня, что произошло, чтобы человек, как он выразился, не был глупым. Если коротко, то они клан, на который напали сразу два королевства, и я не последний, кто остался в живых из мужчин. Есть ещё женское население. Вот его не отправили вперёд, а сами остались сражаться с людьми. У них ничего не осталось, но в рабство угодить та ещё перспектива. Поэтому на сходке решили, что стоит отправиться сюда. Сперва всё было хорошо, но люди не были тупыми и отправили свои отряды на перехват. Ушли они только благодаря Гарам, но тот переход забрал все силы, хотя и позволил выиграть такое нужно им время. Что-то здесь не так, нахмурился Торг. И поднял руку, останавливая всех остальных. "Врата не имеют изъяда магии, хотя они были запечатаны и должны были оставаться таковыми. Так ваши разве их не открыли?" вот маг и разبيهлась, вкинул своё предположение. "Я сам активировал магическое зрение. Да, магии там и не пахло. Нет, эти врата имели прямую подпитку от великого источника. Эй, источник это святыня нашего народа, которую предки не посмели переместить наверх. Мне показалось, что он это с большим сожалением сказал. Могу предположить, что будь у вас источник, к вам не уничтожили бы так легко. Верно. Но традиции сильнее нас были. Торгульд был осторожен и могу предположить, что там никого нет. А иначе почему другие гномы на перегонке помчались вперёд? Ну что за гадство? А вдруг вас там убьют, проборчал и тоже помчался за ними. Вот если вас сдаvalят, мне же меньше заплатят. Вот что вы за гномы такие неугомонные. Они восприняли слова Торгуль до как опасность. Возможно, это не так, их источник просто обмелел. Обогнать гномов не было проблемой. Как их избежать впереди их поворота? Ну и гадство! Была моя первая реакция. Меня встретила некогда красивая площадь, по бокам которой находились разные постройки, и всё это напоминало форт. На противоположной стороне стояло ещё одно стена с полумнными вратами. Везде на площади валялись трупы странных существ. Из тех, что я смог опознать, это штуки похожие на крыс, которые не до конца эволюционировали, и теперь вроде ходят на двух ногах, но сути дела это не меняет. Трупов гномов не вижу. Но ведь это не значит, что они не погибли. Сколько их дома убили? 10, 20, 500 или всех? До да сколько награда моя стала меньше? Это фиаско, но сдаваться я не собираюсь. Рядом со мной оказался Жорик, и он был взволнован. Что такое? Опасность? Интересует, что он чувствует? Фыркнул он, насмешливо показывая, что никакой опасности для него нет. Может, тогда просто скажи, что хочешь, и я не буду гадать? Мелкий думает, что мне больше нечем заняться, и решил поиграть со мной в отгадайку. Там, сказал такое редкое слово. Я сразу понял, о чём он говорит. Вот только проблема в том, что, кажется, не только там. Из проёма словноных ворот стали медленно выходить крысоподобные существа, прямо как по заказу. Вот они что, точно знали, когда прибудет варк? А может просто поздороваются и пойдут дальше своей дорогой? Впрочем, плевать. Тяжело вздохнул и достал лук. Убей всех чужих наверху, а я тут справлюсь, хорошо? Ого, радостно завертелся Жорик на одном месте и, отдав лапы честь, быстро убежал. Ну что ж, миссия сохранить живых бородатое братство активирована. Внимание, переживите первую волну нашествия крысолюдов. Примечание: награда ваша жизнь. Ах, значит, не победителя остановить, а выжить. Весело, однако.